Часть вторая. Там, где растет шиповник. Глава девятая, в которой тяжелая корзина становится поводом. Пять месяцев спустя. Габриэль медленно поднималась по ведряте, неся в руках корзинку с продуктами. Ранее весна Алерте выдалась холодной и сырой. Со стороны гор вниз по улице дул холодный ветер, норовя сорвать с прохожих шляпы, забираясь в рукава и нагло задирая полы плащей. Хотя зимой в столице ветер был частым гостем, но сегодня после недавнего шторма он был особенно холоден и лют. Габриэль совсем замерзла, да еще тяжелая корзина не давала спрятать руки в карманы, а тонкие перчатки совсем не давали тепла. Сегодня в лавке у метро Марчелла была праздничная скидка в честь Дня Пречистой Девы, и Габриэль постаралась купить продуктов впрок. Знала бы про скидку заранее, взяла бы с собой Кармеллу, До улицы Гранорса, на которой они теперь жили, оставалось пройти еще целый квартал в гору, а сел уже совсем не было. Конечно, можно заглянуть в булочную, купить свежих панини и погреться, побеседовав с женой булочника. Или взять коляску, но это обошлось бы в один соль А в последнее время Габриэль приходилось экономить на всем, даже на свежем хлебе, не говоря уже о колясках. Университетский друг отца с квартирой помочь им не смог, хоть и обещал. Родственники с севера привезли на лечение его тетю, и пришлось сеньору Миранде искать жилье самостоятельно и за полную цену. К сожалению, из того, что их семья могла себе позволить, приличная оказалась лишь улица Гранорса, прибежище художников, поэтов и студентов, где в старых двухэтажных особняках сдавались в наем квартиры и комнаты. Несмотря на сырую и ветреную погоду, стоявшую в столице зимой, на Гранорса все время кипела жизнь – Художники рисовали портреты, музыканты играли на лютнях и скрипках, а студенты, что подрабатывали в аптекарской лавке Метро Торсини, любили устраивать крысиные бега. Крысы они ловили в старых катакомбах у порта и сдавали их для опыта в старому аптекарю по три соль-запяток. Да ну а самых резвых оставляли себе. Бега устраивали тут же, возле самого популярного места на Гранорса, маленькой кофейни на углу где зачастую у дверей прямо на булыжнике мостовой сидели музыканты и нищие, а рядом лежали их шляпы с сиротливыми медиками, подавали тут плохо. После тишины и уединения костьеры Габриэль первое время не могла даже спать, просыпаясь всякий раз, когда под окнами с грохотом проносилась коляска или перебравшие вина студенты начинали распевать гимны, сидя на парапете напротив их дома. И поначалу даже боялась выходить из дома без сопровождения Кармеллы, потому что уличная жизнь ее пугала. Молодые люди не стеснялись отвешивать пышные комплименты и могли запросто окликнуть на улице. Незнакомые мужчины цокали языком, провожая ее взглядами и криками «О, Белла, Белла!», махали шляпами и кланялись. Потом она привыкла. Проходила мимо них быстро, не отвечая, чуть втянув голову в плечи и глядя прямо перед собой. Да и некогда ей было. После того, как они переехали в Алерту, Из всех служанок у них осталась одна Кармелла, и на плечи Габриэль легла половина забот по дому. Теперь она сама ходила в лавки и в аптеку, в булочную, к портнихе, к отцу в университет, где зачастую помогала в библиотеке. За это платили несколько сольдов в неделю. Она всегда спешила и одевалась скромно. И со временем постояльцы с улицы Гранорса к Габриэль тоже привыкли. Молчаливая дочка профессора, так они звали ее между собой, но знаки внимания сошли на нет. Разве что приподнятая шляпа до кивок головы, скромной синьорине в темно-синем плаще и свечной корзинкой на сгибе локтя выдавали то, что ее все еще замечали. К тому же вскоре в конце улицы поселилась хорошенькая начинающая певица, и все мужское внимание плавно перетекло к ней. Еще по осени, как только они переехали в столицу, каждое утро за завтраком начиналось с того, что они обсуждали свое возвращение в Костиеру будущей весной. Больше всех, конечно, сокрушалась Кармелла, даже плакала иногда в уголке их маленькой кухни, обычно после того, как роняла кастрюлю или сковородку. Нынешняя ее кухня и правда была крошечной, и пышнотелой Кармелли было в ней не развернуться, может быть, поэтому она и расстраивалась. А может, потому что солнце в их квартиру совсем не заглядывало, а из небольшого оконца вверху серой стены видно было лишь угол противоположного дома, до которого можно было дотронуться, если как следует протянуть руку. И когда приходило время зажигать свечи, Кармыла и Габриэль часто вспоминали широкие окна костиерской кухни и столовой, выходившие в розовый сад. Первое время отец уверял, что вот-вот еще немного, что цены растут, как на дрожжах, и одна облигация стоит уже 50 сольда, а как только дойдет до 80, их можно будет продать – И тогда они станут богаты, он вернет деньги банку, и они, наконец, смогут собрать вещи и вернуться домой. «Все, как и говорил миссир Форстер!» — воскликнул как-то раз отец, просматривая очередные котировки облигаций в биржевом вестнике. Услышав это имя, Габриэль поинтересовалась, причем здесь Форстер, и сеньор Миранди рассказал, как еще осенью на свадьбе Телеверда миссир Форстер дал ему несколько советов по поводу вложения денег и что, как оказалось, он был прав, и скоро они разбогатеют. А потом случилось то, что в алертских газетах называли «штормовым понедельником», вскрылись махинации застройщика с деньгами, и оказалось, что за год в деле строительства Южной Рокады не было сделано ровным счетом ничего, и более того, все деньги, вложенные в облигации, неведомым образом испарились. Цены рухнули, и облигации теперь годились только на то, чтобы заклеивать ими щели в окнах. Так от них могла быть хоть какая-то польза. В тот день Габриэль впервые слышала, как отец плакал, закрывшись в комнате, которую они отвели под кабинет. Кармела сидела на кухне и только повторяла. "Причистая дева, да как же это? Да что ж теперь будет?» Перемежая восклицания молитвами, досмотрела беспомощно на Габриэль. А что она могла сделать? Нет, плакать она не могла. Она просто вспомнила о том, что ко всей этой ситуации их семью привели советы Форстера, и ее затопила холодная злость, вытеснив и отчаянье и слёзы. Она пошла на кухню, оборвав на полусловие причитание Кармеллы, достала бутылку красного вина, вскипятила с корицей, гвоздикой, перцем и медом и, налив большую кружку, отнесла отцу. «Если так пойдет дальше, то к концу зимы ваша семья останется без единого сольда. Вам следует подумать о себе, илья «Что вы будете делать, когда это случится?» Эти слова не выходили у нее из головы и сейчас звучали как предсказание. Но ведь именно Форстер давал отцу такие советы. А может, он сделал это специально? Может, он сделал это из мести? Милость Божья! Как можно быть настолько подлым человеком? За что им такое наказание? В тот день она как никогда ненавидела этого проклятого Гроу, которого судьба послала испортить их жизнь. Но достаточно было того, что страдал отец, не стоило ему видеть еще ее слез. Мы справимся, произнесла она твердо протягивая отцу кружку, и в тот момент по его глазам поняла, что справляться ей придется, наверное, в одиночку. Сеньор Миранди был полностью раздавлен. В его потухшем взгляде не было даже намека на то, что у него есть хоть какие-то силы, чтобы бороться. Со штормового понедельника для них началась совсем другая жизнь. Габриэль стала экономить на всем. С того дня отец стал отдавать ей свое жалование, которое платили ему за преподавательскую работу. С того дня в их дом стали приходить студенты, с которыми отец занимался за дополнительную плату. А Габриэль трижды в неделю ходила в университетскую библиотеку, чтобы помогать там с каталогами. Но всех этих денег хватало лишь на то, чтобы сводить концы с концами. О светской жизни ей пришлось забыть. Пришлось забыть о нарядах, балах и приемах, и даже кузину Франческу она старалась приглашать как можно реже. Наверное, потому что нарядная благоухающая кузина странно смотрелась в их скромном жилище. Да и сама Френ, приехав впервые, разглядывала их диваны и обои в гостиной таким затравленным взглядом, что Габриэль стала не по себе. Самой ездить к Френ через весь город стоило дорого, а попросить кузину прислать коляску не позволяла гордость. Поэтому Габриэль, каждый раз получая приглашение, Ссылалась на занятость или на то, что отец пишет важный научный труд, а она помогает ему с материалами. Всю зиму она крутилась, как белка в колесе, занимаясь домом и библиотекой, и мысли о том, что будет дальше, старалась отодвигать в самый дальний угол. Вот придет весна, тогда и решим. И вот весна пришла. Хоть и холодная, сырая и ветреная, но вишневые и персиковые деревья проснулись, готовясь к цветению, а солнце на балконе в ясные дни уже припекало вовсю. Только не было в этой весне радости, потому что ответа на вопрос, а что же им всем делать дальше, эта весна не принесла. Габриэль переложила корзину из одной руки в другую и остановилась передохнуть. Когда же прекратится этот ненавистный ветер? «Пру, стоять! Стоять, окаянные!» – прокричал возница где-то рядом. Мимо пронеслась коляска и остановилась в шагах в двадцати. Габриэль услышала свое имя и обернулась, удерживая шляпку. «Габриэль? Синьорина Миранди? Не может быть! Какой приятный сюрприз!» На встречу ей из коляски вылез мистер Форстер собственной персоной. Почему-то бросилось в глаза, что он безупречно одет. Светло-коричневый твидовый сюртук, зеленый жилет, трости, шляпа, сапоги из отличной кожи. Форстер выглядел как щеголь, собравшийся на светский прием. И на этом контрасте Габриэль вдруг стала стыдно за свой неизменно синий плащ, в котором она регулярно отправлялась за покупками. Может, ничего плохого в плаще и не было, но от сырости, грязи и бесконечной чистки ткань внизу выцвела, остав почти серой. И это было полбеды, но сегодня она и перчатки надела для походов за покупками, а от частого соприкосновения с овощами в лавках и шершавой ручки корзины вид у них тоже давно стал убогим. И о том, чтобы подавать в такой перчатке руку сеньору, даже речи идти не могло. Хотя, конечно, Форстер не сеньор, но от этого было лишь хуже. Габриэль вспомнила ее прошлый конфуз с перчатками на свадьбе Телеверда и почувствовала унижение и злость. Именно этот разодетый Франт с довольной улыбкой, он источник всех несчастий, что обрушились на нее в последнее время. И послали же боги его в такой неподходящий момент. Габриэль вцепилась обеими руками в корзину, чтобы избежать приветствий с поцелуями вежливости, и ветер, улучив такой момент, тут же сорвал шляпку. Она забилась за спиной, как пойманная в селке птица, схваченная синими лентами. Сеньорина Миранди, добрый день!» Форстер удержал одной рукой свою шляпу, а другой, не мешкая, забрал у Габриэль корзину. «Позвольте, я вам помогу». Она хотела корзину не отдавать, но та предательски выскользнула из закоченевшей руки. «Пойдемте в коляску, я вас подвезу». «Не думаю, что нам по пути, мистер Форстер» ответила Габриэль зло, выдружая шляпку на место и потуже затягивая ленты. «Вы же не знаете, куда я ехал?» улыбнулся Форстер. «Вы ехали вниз по улице, а я шла вверх. Чего же тут знать? Это, конечно, мило, что вы решили меня подвести, но я уже почти пришла, и к тому же мне нравятся прогулки», ответила она резко. «Да у вас губы синие уж, простите, сеньорина Миранди. А нос красный. И в этой корзине обед на целую армию. Вы что же, тащили его по всей дряти усмехнулся Форстер. «Вам-то какое дело? Это всего лишь вежливый жест, сеньорина Миранди. Я вас просто подвезу». Он снова усмехнулся. «Клянусь, рукой и сердце предлагать не буду». Если до этого у Габриэль был красным только нос, то теперь краской залились еще и щеки. Она вспомнила их последний разговор в розовом саду и задалась вопросом, «Да что же не так с этим Форстером?» Любой южанин после такого разгромного отказа со стороны девушки — Проехал бы в коляске не то что не глядя, свернул бы на другую улицу, а с этого гроу как с гуся вода, будто и не было ничего. Стоит, улыбается, словно они лучшие друзья, внезапно встретившиеся на улице. Да еще и шутит. И чего он такой довольный? Провалился бы он на месте. Гордость и злость подсказывали забрать корзинку и, молча развернувшись, уйти с высоко поднятой головой. Но закоченевшие ноги и руки мечтали лишь о том, чтобы сесть в эту новенькую коляску, и оставшиеся пару кварталов до дома проехать, укрывшись от ветра. Это было благоразумно, и благоразумие победило гордость. Они ехали медленно, даже слишком медленно, и Габриэль подумала, что Форстер специально попросил об этом возницу, но возражать не стала. Толстый плед укрыл ее ноги, и это обстоятельство пересилило все возражения. На втором сидении рядом с Форстером лежали многочисленные коробки из магазинов, расположенных на Виа-Росса, Улица Алертских модниц. И, судя по всему, в них были платья. Поверх лежала картонка для шляпы и рядом что-то упакованное в розовую бумагу, аккуратно перевязанную лентами. Было понятно, что весь этот ворох подарков предназначался женщине. Габриэль почему-то стало неприятно, как будто эти коробки смотрели на нее с немым укором, и она, отвернувшись, принялась разглядывать дома. «Как поживаете, на Миранди?» – спросил Форстер церемонно, как будто с некоторой издевкой. Он пристроил трость справа от себя и, скрестив руки на груди, принялся рассматривать Габриэль. «До того, как встретила вас, весьма неплохо», ответила она, засунув руки под плед и спрятав там свои позорные перчатки. Его взгляд она проигнорировала. Дома по правую сторону улицы были гораздо интереснее. «Как проходит зима в столице?» продолжил он вежливую беседу. «Утомительно, по правде сказать. Слишком много развлечений» ответила Габриэль саркастично и, посмотрев искоса, спросила. «А как ваши дела, мистер Форстер? Как ваши овцы? Все ли в добром здравии?» «Спасибо, сеньорина Миранди, они вполне здоровы», — улыбнулся Форстер, продолжая ее рассматривать. От этого взгляда ей стало не по себе. Мужчина не должен так внимательно разглядывать малознакомую женщину. «Ладно бы студенты из Гранорса с их манерами. Что с них взять?» Но этот Гроу прекрасно знал, что подобный взгляд неуместен в таком тесном пространстве коляски. Он знал, что это ее смутит, но как будто наслаждался этим моментом. Что же, он нисколько не изменился. Понятно, что ее жалкий вид доставляет ему удовольствие. Его улыбка будто кричала. «Посмотрите, сеньорина Миранде, что вы потеряли?» «А как ваши дела с торговой палатой? Удалось ли вам жениться на какой-нибудь дурнушке из Бари? Габриэль кивнула на коробке и добавила. «Похоже, что удалось?» «Вижу, не понадобилось даже дюжина шляпок. Обошлись одной?» «Спасибо за беспокойство, сеньорина Миранди. Как оказалось, не все южные девушки разделяют ваши жесткие принципы», парировал он с улыбкой. «Тем лучше для вас, миссир Форстер, не так ли?» «Как видите, я не жалуюсь», он развел руками. «Ну а вы, сеньорина Миранди, удалось ли вам найти настоящую любовь? Ту, что отныне и во веки веков. Могу ли я поздравить вас с долгожданной помолвкой», И, кстати, как здоровье капитана Карнелли? Давно о нем не слышал. Это было больно и обидно. Габриэль окинула Форстера холодным взглядом, отвернулась и решила больше не отвечать. Надеюсь, что и он тоже не станет упорствовать в расспросах. С того злосчастного дня, когда она отказала Форстеру в розовом саду, капитана Карнелли она больше не видела. Франческа сказала, что его отец, генерал Карнелли, который тоже присутствовал на свадьбе, Был очень зол на своего сына за эту выходку, ведь король сильно не одобрял дуэли чести. Генерал кричал, обещал сорвать сына погоны и услать в самую страшную дыру на севере, какую только сможет найти. И на следующий день, не дав ему даже окрепнуть после ранения, отправил обратно в экспедиционный корпус. Если и был шанс на то, что эта дуэль может подтолкнуть капитана к тому, чтобы предложить ей руку и сердце, то с его отъездом она совсем растаяла. А самые худшие кошмары Габриэля брели реальные очертания. После истории с дуэлью волна сплетен вместе со свадебным кортежем покатилась из костиеры в Альерту, и Габриэль отчасти даже рада была тому, что теперь их семья почти не общается ни с кем из их прежнего круга. Потому что, узнав о ее отказе такому перспективному жениху, как Форстер, общество окончательно отправило ее в разряд глупых гордячек и неудачниц. «О чем она только думала в ее то положении?» Спровоцировала двух мужчин на дуэль? Потерять единственный шанс? Какая заносчивость и глупость? Вас ждет участь чьей-нибудь приживалки, живущей на мизерное жалование, экономки богатой родственницы либо жены-торговца тканями, посуды или бакалейщика. И как скоро общество, за которое вы так цепляетесь, вышвырнет вас наружу? Слова Форстера сами собой всплыли в голове. Он был прав. Да чтоб он провалился со своей правдой! Габриэль сжала губы и, отвернувшись, снова принялась разглядывать витрины лавок и магазинов. Форстер помолчал немного и снова спросил, как ей показалось, с каким-то притворным участием в голосе. «А как поживает сеньор Миранди? Надеюсь, планирует новую экспедицию?» Помню, он что-то говорил о весне и поездке в Бурдас. До этого момента спокойствие давалось Габриэль без труда. Его питало презрение к этому франту, к его дорогой коляске и этим розовым коробкам, и ко всему тому, что обычно присущено варишам. Но как только он упомянул отца, в ее душе словно чиркнули спичкой. Она вспомнила, как дрожали руки сеньора Миранди с газетой «Биржевой вестник», как он плакал в кабинете, его красные глаза от долгого чтения и сверхурочных занятий со студентами, землистый оттенок лица. Какая тут экспедиция, если она вынуждена тащить тяжелую корзину за шесть кварталов от дома ради скидки в четверть сольда? И ненависть, внезапная и жгучая, затопила ее в одно мгновение. Габриэль повернулась к Форстеру и произнесла жестко. «Сеньор Миранди мог бы жить лучше, если бы вы своими непрошенными советами не толкнули нас всех в финансовую яму». «Помилуйте, с чего вы вообще это взяли?» Левая бровь Форстера взметнулась вверх. «С того, что он следовал именно вашим советам, когда вкладывал деньги в облигации. Он поверил вам. И что?» Воскликнула Габриэль, отбросив плед и уже не заботясь о том, как выглядят ее перчатки. «Южная ракада не будет построена. Застройщик обанкротился, и мы теперь должны всем. И это по вашей милости. А вы теперь сидите тут весь такой напомаженный, как крем-брюле, и ехидно интересуетесь тем, как дела у сеньора Миранди? А вы сами-то как думаете?» Она всплеснула руками, отвернулась и принялась яростно развязывать и завязывать ленты шляпки. «Так значит, ваш отец не продал облигации в начале зимы?» Спросил Форстер задумчиво и тоже посмотрел в окно. «Почему? Откуда мне знать? Это вы давали ему советы, не я!» «Послушайте, Габриэль...» Форстер вдруг наклонился вперед, сложив ладони вместе, и заговорил совершенно серьезно, без всякой издевки. «Ваш отец обратился ко мне за советом, ему не хватало денег платить по закладной за дом». И я предложил ему попросить отсрочку в банке и вложить деньги на два месяца в это предприятие, а потом продать облигации. Этого должно было хватить на покрытие процентов по закладной. Но это была чистой воды финансовая спекуляция. Об этом знали даже младенцы. И я предупреждал его о том, что предприятие ненадежное и что все рухнет, и нужно держать руку на пульсе, чтобы вовремя избавиться от бумаг. «Вовремя избавиться от бумаг? Мой отец не биржевой спекулянт» а вы, кажется, говорили о том, что уважаете его. Так вот, вам стоило бы подумать, прежде чем давать ему подобные советы». Габриэль отодвинулась в угол, потому что Форстер оказался как-то уж слишком близко, и его синие глаза смотрели чересчур пристально. «Вы просто хотите, чтобы я был виноват во всех ваших несчастьях?» Он прищурился и снова откинулся на спинку сиденья. «Я, кстати, и вас предупреждал об этом осенью. И говорил, что в деловых вопросах ваш отец полный профан» а вы сказали, что мне нечего копаться в делах вашей семьи и в моих советах вы не нуждаетесь. И теперь вы злитесь на меня за то, что я оказался прав? Я злюсь на вас не за это. То есть, и за это тоже. Вернее, нет. Я вообще на вас не злюсь. Вы мне безразличны», — выпалила она, понимая, что говорит ерунду, но сдержаться была не в силах. Форстер расхохотался. «Вы знаете, на Миранди, я только сейчас понял, что скучал по нашим разговорам». Но вы, конечно же, сейчас скажете, что даже не вспоминали обо мне. Габриэль метнула на него злой взгляд и подумала, что никогда не встречала человека, который бы раздражал ее сильнее, чем этот Гроу. И да, она ведь так и хотела сказать, что ни разу его не вспомнила добрым словом. Раздалось зычное тру, и коляска остановилась. Габриэль увидела коричневую дверь их дома с бронзовым кольцом в носу морде морды и с облегчением вздохнула. Наконец-то она избавится от его пристального внимания. Форстер вышел из коляски и, подхватив корзинку, как ни в чем не бывало, протянул Габриэле руку. «Позвольте вам помочь». Но она проигнорировала его галантность. «Я вас провожу», — произнес он, направляясь к двери. «Не стоит беспокоиться. Дальше я сама. Не хочу, чтобы вас придавило этой корзиной. Чего такого тяжелого вы напокупали?» Он бесцеремонно вытащил салфетку и окинул содержимое корзины оценивающим взглядом. Кусок не очень хорошей говядины, слишком старый, чтобы годиться на что-то, кроме бульона. Пять кривых морковок, три луковицы, капуста. Идемте». Форстер решительно отворил дверь, пропуская Габриэль вперед. Спорить было глупо, да и из аптекарской лавки на них уже уставились три пары любопытных глаз. Студенты жадно разглядывали модный экипаж и элегантного мужчину рядом с профессорской дочкой. Их довольные ухмылки словно восклицали. «А она не такая уж и скромница!» Вот теперь она опять станет объектом досужих сплетен как минимум на пару дней. Габриэль скользнула в коридор и стала спешно подниматься по лестнице. Ей не хотелось приглашать навязчивого гостя внутрь, но отделаться от него у двери не получилось, а отказывать в грубой форме было бы слишком невежливо. К тому же Кармала с ее Даниэль за чутким слухом уже караулила на входе. Увидев Форстера, она тут же сделала каменное лицо и отступила в сторону – А он, словно истинный южанин, приподнял шляпу и, чуть склонив голову, церемонно поприветствовал служанку. Сеньорина Миранди, вашему отцу что-то нездоровится сегодня», произнесла Кармела шепотом, забирая у Форстера корзинку. Он вернулся с занятий только что. Сеньор Тереси его привез. Сказал, плохо ему стало. «Что случилось?» Габриэль швырнула на комод шляпку и бросилась в комнату отца. Сердце рухнуло куда-то вниз и похолодели пальцы, Сеньор Миранди лежал на кровати бледнее, чем обычно. Она присела рядом, взяла его за руку и произнесла тихо. Папа, что с тобой? Не переживай, милая, произнес он, но Габриэль заметила, что отец держится другой рукой за грудь. Что-то побаливает немного. Может, простуда, сквозняки. Папа, сеньор Миранди, раздалось рядом. мистер Форстер, отец увидел гостя и улыбнулся. «Какими судьбами?» «Простите, что принимаю вас вот так». А Габриэль подумала, что это было довольно неучтиво войти в спальню без приглашения. Но учтивость, как известно, не входила в число добродетелей этого Гроу. Он взял стул, пододвинул к кровати и, присев рядом, как заправский лекарь, ответил, ничуть не смутившись. «Мы случайно встретились на улице, и сеньорина Габриэль пригласила меня на чашку чаю. Так мило с ее стороны». Мистер Форстер...» Помог мне с корзинкой! Габриэль хотела возмутиться такой откровенной лжи, но потом передумала. У нее будет еще время высказать все непрошенному гостю. Папа, я сейчас хожу за лекарем. Не стоит беспокоиться, ответил сеньор Миранди с усталой улыбкой, накрывая ее ладонь. Мне уже лучше, да и дороги нынче лекари». Болит за грудиной? спросил Форстер, внимательно глядя на сеньора Миранди. Одышка. Да! «Ерунда это. Просто надо отлежаться». Отмахнулся больной. «И как давно?» «Ты слишком много работаешь». Горько выдохнула Габриэль и заметила, что темные круги под глазами отца сегодня как будто стали больше. «Это может быть сердечный приступ, Виторио? Не стоит с этим шутить? У меня здесь есть знакомые доктор, и даже не возражайте». Произнес Форстер, вставая. «Я пошлю возницу с запиской. Это недалеко, а я подожду здесь». Пока доктор осматривал сеньора Миранди, Габриэль вынуждена была угощать мессира Форстера чаем в их крошечной гостиной. Ей казалось, руки у нее из дерева, потому что все норовило выскользнуть. Столик, на котором она расставляла вазочки и чашки, был маленьким и неудобным, а ноги Форстера, которые он вытянул к камину, занимали полкомнаты. Камин пришлось затопить, хоть они с и экономили дрова, рассчитывая на теплую весну. Но весна не задалась, а сейчас на фоне их элегантно одетого гостя комната вдруг показалась Габриэль не просто ободранной, а до ужаса убогой, промозглой и сырой. Обои с рыжими потеками вверху и давно не знавший рук циклевщика паркет дополняли два старых кресла и продавленный диван, вытертые подлокотники которого прятали под собой две пушистых шали. И только разгоревшийся в камине огонь оживлял эту мрачную картину бедности. А Габриэль было стыдно, непонятно почему, ведь в этом всем не было ее вины. Но от того, как этот наглый Гроу внимательно разглядывал обстановку, руки у нее делались сами не свои. И она едва не перевернула чашку с чаем ему на колени. Почему-то от его присутствия комната стала совсем тесной и, кажется, впервые красноречие совсем покинуло хозяйку гостиной, потому что она смотрела на огонь и не знала, о чем говорить. С одной стороны, он пригласил лекаря, и за это не нужно будет платить, но с другой стороны, не вмешаясь он в их жизнь с глупыми советами, разве нужен был бы лекарь? Как можно сидеть и так наслаждаться тем, что его мужская гордость наконец отмщена? Форстер и правда выглядел каким-то довольным. Он молча наблюдал, как Габриэль возится с посудой и церемонно поблагодарил, взяв чашку из ее дрожащих рук. И больше всего на свете ей хотелось, чтобы он убрался из этой комнаты, чтобы не читать на его лице это безусловное... «Я ведь предупреждал?» И то, что она поступила опрометчиво, ответив отказом на его предложение. Его самодовольный вид, те розовые коробки с платьями, что она видела в коляске, и их последний разговор о принципах и шляпках, и то, что она теперь обязана ему за эту заботу о здоровье отца, все это заставляло Габриэль думать о том, как здорово было бы выплеснуть чай ему прямо на крахмальную рубашку и выставить его за дверь. Но удерживало ее только одно – Судя по чемоданчику доктора из толстой телячьей кожи с тиснением и монограммой, его седым бакенбардом, пенсне в золотой оправе и сюртуку из темно-серого габардина, доктор этот был не только одним из самых дорогих Валерте, но и самым известным. И это обстоятельство заставляло Габриэль просто смотреть в чашку, сжимая ее обеими руками, и молчать. Им нужен этот доктор, очень нужен. И если цена его визита – это мучительная чайная церемония – то она найдет в себе силы, чтобы ее вытерпеть. «Что вы будете делать дальше, Габриэль?» спросил, наконец, Форстер, оторвавшись от созерцания огня в камине. Она смотрела в чашку, пытаясь согреть пальцы, и думала, что она будет делать. Посидит с отцом, поможет Кармелле с нехитрым ужином, а потом беззвучно поплачет в чулане, потому что она не знает, что делать дальше. «Дальше? Хм. Ну, наверное, мы поужинаем, а потом Кармелла будет вязать, а я почитаю». «Ну, а после мы все пойдем спать, конечно же», ответила она нарочито серьезным тоном. «Вы же прекрасно поняли, что я имел в виду». Форстер закинул ногу на ногу. «А вам какое до этого дело? Хотите дать еще пару финансовых советов?» «Возможно». «А вы станете их слушать?» «Разумеется, нет». «Разумеется, я ожидал такой ответ». Он чуть улыбнулся. «Но у меня к вам есть... Хм... деловое предложение». Габриэль посмотрела на Форстера, лицо его было непроницаемым, и по нему нельзя было прочесть, скажет ли он очередную бестактность или что-то уместное. «Вроде того, которое вы делали мне в нашем саду в Костиере, не удержалась она от сарказма. «А вы хотели бы услышать такое предложение еще раз?» Левая бровь Форстера взметнулась вверх, а глаза потемнели. «А вы хотели бы еще раз услышать тот же ответ?» Она почувствовала, как краснеют туши, но взгляда не отвела. «Ну, нет, так нет. Я просто спросил, из любопытства». Форстер встал, подошел к камину и бросил туда еще одно полено. «Мое предложение несколько в другом. Учитывая ваше нынешнее положение, я могу судить вам денег на покрытие долга перед банком». Он повернулся и, прислонившись плечом к каминной полке, добавил. «Беспроцентно». Это было настолько неожиданно, что Габриэль даже опешила и сказала первое, что пришло в голову, «Бесплатный сыр, мистер Форстер. И чем мышке придется за него заплатить?» Видно было, как он пытался скрыть улыбку, но это у него не получилось. «Почему вы думаете, что за него придется платить?» «Потому что вы сказали, что предложение деловое». «Хм, признаю, вы правы. Я должен был сказать дружеское. Для дружеского предложения, мистер Форстер, вы должны быть другом, а это, как мы с вами знаем, не так. Самый острый язык на всем побережье?» Так сказала о вас мой друг в тот день, когда я впервые увидел вас в саду у Таливерда. Форстер прищурился, глядя на Габриэль с улыбкой. «Лучше острый язык, чем длинный мистер Форстер». Она отвела взгляд. «Надеюсь, вы не забыли контекст? Вашу проповедь о том, как вам все во мне не нравится?» Он рассмеялся. «Такое вряд ли забудешь. Вообще-то проповедь была на другой счет. Но теперь это не важно». «Так к чему ваши щедроты?» «Чего вы хотите добиться?» Форстер пошевелил поленье кочергой и сказал задумчиво. «А может, сеньорина Миранди, я просто пытаюсь... М -м, загладить свою вину за дурацкие финансовые советы, которые я давал вашему отцу? Пусть я и не друг». «То есть вы согласны, что советы были дурацкие, и вы чувствуете вину?» Габриэль скептически фыркнула и отставила чашку. «Вы думаете, я в это поверю? И почему вы вообще предлагаете все это мне, а не сеньору Миранди?» Если вы и виноваты, то в первую очередь перед ним взять у вас деньги? Вы хоть понимаете, как неприлично выглядит ваше предложение мне? Или вам настолько сильно стало «жалко бедняжку Габриэль?» «Так бедняжка я стала по вашей милости и по милости вашего длинного языка. И уж чего мне от вас не нужно, так это ваших денег и сочувствия. Я в жизни не возьму у вас просто так ни одного сольда». Габриэль вскочила, чтобы не смотреть на него снизу вверх. Их разделял лишь чайный столик, но форстер не шелохнувшись молча выслушал ее тираду и спросил вдруг совершенно серьезно они просто так возьмете и как это понимать ваш отец болен сеньорина на а это дыра форстер красноречиво посмотрел на потолок где в углу красовались желтые разводы такие места убивают быстрее чем каторжные работы сырость отсутствие солнца чехотка клопы клопы габриэль едва не задохнулась от возмущения. «Да как вы смеете?» «Да, да, я понял свой промах», перебил ее Форстер с усмешкой. «Вы, конечно же, скажете, что мне следовало деликатно об этом промолчать и похвалить вашу скромную гостиную. Конечно же, я так и скажу», выпалила Габриэль. «Потому что вы со своей честностью и отсутствием такта могу катиться к дьяволу». Форстер прервал ее на полусловие. «И это я тоже помню. Как раз на этом мы с вами расстались, у плакучих хэв». Он улыбнулся и добавил но клопы от этого не перестанут ими быть, равно как и протекающая крыша. Хотя я понял, что сегодня мои советы пришлись не ко двору. Форстер не успел договорить, а Габриэль не успела пожелать Форстеру, чтобы он провалился, потому что дверь в спальню сеньора Миранди открылась, доктор закончил осмотр. Он уверил Габриэль, что ничего фатального нет, но ее отцу стоит поберечь слабое сердце. И список его рекомендаций, не считая лекарств, оказался довольно внушительным. Но кроме капель и пилюль он рекомендовал полное спокойствие, чистый воздух, спаржу, неспешные прогулки и хорошее настроение. А еще полностью прекратить внеурочные занятия. И его советы насчет спокойствия, прогулок и спаржи выполнить было в разы труднее, чем пить прописанные доктором пилюли. «Ешьте меньше сахара и соли, сеньор Миранди», доктор надел шляпу и добавил. «Соль – белый яд, а сахар сладкий. И поправляйтесь». «Всего хорошего. Не провожайте. Сегодня вам лучше полежать». В коридоре Габриэль поблагодарила доктора за визит и подумала, что это будет крайне грубо, если она не поблагодарит и мессира Форстера. Пусть он трижды невоспитанный Гроу, но у нее отлегло от сердца после заверений доктора. И, собравшись с духом, она произнесла очень вежливо и тихо, стараясь не смотреть Форстеру в лицо. «Я вам очень признательна, мистер Форстер, за этот визит доктора. Спасибо». Она не видела выражения его лица, но он внезапно склонился, поймал ее руку и, целуя на прощание, произнес так же тихо, чтобы услышала только она "Но «Ну почему вы не попались мне вчера со своей корзинкой?» И в его голосе ей почудились досада и раздражение, а затем он порывисто нахлобучил шляпу и, пообещав завтра же прислать спаржу для сеньора Миранди и навестить его в ближайшее время, скрылся за дверью вслед за доктором.